Одиночество Бывают летним вечером самые тихие и торжественные минуты, когда вся природа, разомлев под солнцем и натрудившись за день, медленно-медленно погружается в сгущающиеся сумерки. Заря почти отцвела, лишь за самой высокой горой видна прозрачная полоска. Она еще бросает робкий свет на вершины деревьев, что одинокими вехами маячат у самого края света. Но это там, в недосягаемой безмолвной дали, А на реке, куда солнце заглядывает только к полудню, Уже сгустились краски, тени от прибрежных скал легли от берега до берега, соединились по-братски. Они еще не черны, а с густо-синими оттенками, отливают на быстрине блеском глухариного крыла. Но под самым берегом, где в этот час явственно слышно бормотанье многочисленных ручейков, уже устоялась темнота. Она ползет на реку, подминает под себя сиреневый и темно-синий цвет, запевают речные кулики, неслышно пролетающие вдоль берегов. Из ущелий Тянет холодком, листья на деревьях не шелохнутся, трава потеет. Если побежать сейчас по ней босиком, ноги обожжет холодом, и на стороны светлыми искорками посыплются кузнечики. Илька никуда бежать не собирался. Он сидел возле шалаша, втянув голову в плечи, Подобрав под себя ноги и слушал. Из шипичихи доносились ухающие удары. Кто-то колет дрова или колотит вальком белье, А, может быть, мастерит чего-нибудь Тимофей Хряпов. Там люди, а здесь никого, один Илька. Над ним кружатся, гундосят комары, он их не отгоняет и старается дышать по возможности тихо. Наступил самый жуткий и оттого длинный час. Если очень длинен этот вечерний час, то как же бесконечно будет ночь? Илька старается не думать. Чем сильнее темнеет, тем он настороженней слушает. Оказывается, даже в эти медленные, однотонные минуты существует жизнь, и она издает звуки, правда, осторожные, боязливые. Прибавляют прыти кузнечики... А может быть, дзык кузнечный слышно сейчас сильнее, потому что никто его не заглушает. Устало и мерно плещется река. Филин в лесу безнадежным голосом просит шубу, а в шипичихе все что-то стукает, стукает. Дымком оттуда нанесло. Затинькал колокольчик, зазвякало ботала. Это объещик выгнал скотину пастись. Но вот оборвался стук в поселке, И на острове вербном, что темнеет против шалаша, Ровно бы очнувшись, крякнул карастель, Крякнул, прислушался, никакого ответа. Лишь удаляясь, позванивали колокольчики ботала. «И наплевать!» — решил, видно, Карастель, Да и завёл скрипучую песню на всю ночь. Неуверенно, точно настраиваясь на музыкальный лад, В бузине за шалашом челикнула печушка. Минуту она молчала, устраиваясь поудобней на веточке, И это услышал Илька. Дождалась малая птаха, пока разойдется карастель, И начала мерно вторить ему, как бы скрашивая девичьим голосом хрипловатую мужицкую песню. И сделалось совсем темно. Луна еще не выплыла из-за гор. Илька не стал ее ждать, а осторожно ползком залез в шалаш Закутал ноги в старую телогрейку Из-за дряхлости, брошенную покосниками, И закрыл глаза. Сердце паренька билось в разнобой С птичьими голосами. Шуршало потревоженное сено, Похрустывало, оседало, сжималось оно, И казалось сильке, что в шалаше есть еще кто-то. Сердце, как ружейный курок на взводе, готово в любую секунду сорваться. Оно отзывается на каждый шорох, на каждый пустяшный звук. Вот прошуршала где-то мышка, а у Ильки все внутри оцепенело. Вот голосом лешего вскрикнуло на острове «Выпь!» И у Ильки холодный пот на лбу выступил. Вот хрустнул сучок в лесу. Мало ли, от чего он мог хрустнуть, А мальчишке, кажется, подползает к шалашу Китимора болотная, скользкая, холодная. Может, и сама нечистая сила С рогатой и зубатой рожей. Илька стискивает зубы, сжимает кулаки, принимается считать, считает, сбивается и снова считает, но уши ловят не счет, а то, что свершается в ночи. Долго лежал Илька, то замирая, то шумно ворочаясь, чтобы отогнать страх, И, наконец, пришла такая минута, когда он почувствовал себя совершенно обессиленным, и на него напало безразличие. Тогда он, отрешившись от всего на свете, пошевелил одеревенелыми ногами, подумал, будь что будет, свернулся в клубочек и не заметил, как уснул. Или от того, что мальчишка сильно устал и переволновался, или от постоянных недосыпов, а, может быть, и от густого запаха сена, туманящего мозги, спал Илька крепко и проснулся поздно. Проснулся и удивился тому, что вечером он дрожал от страха, Мир вокруг светлый, приветливый, многоголосый, атава на покосе, деревья, кусты на острове покрылись задумчивою сединой, и по этой седине россыпью перекатывались искры. В лесу пересвистывались рябчики, сварливо крякнула ронжа возле шалаша. А потом пружинисто подскакала к огневищу, поглядела на Ильку с ружьем или нет и принялась искать что-то в холодной зале Илька крикнул, Ронжа нехотя взлетела. Вскочил тогда мальчишка, пробежал по отаве, и за ним размотались две извилистые ярко-зеленые полосы. Илька забежал в мелкую протоку, отделявшую остров от берега, и после жгучей росы вода показалась ему бархатисто-мягкой и теплой. Он поплескал себе на лицо, потом попил из ладоней и побрел на остров. В одном месте споткнулся и замочил закатанные выше колен штаны. Немного постоял, огляделся, вдыхая полной грудью влажный воздух и сказал «Славно-то как!». Солнце начинало пригревать. От земли поднимался порог. Ветви берез, ольхи, тальника и даже всегда шумливого осинника недвижно висели над протокой. С листья скатывались капли росы и мелкой галькой булькали в воде. На шуму стремлялись всегда голодные малявки, суетливо искали упавший в воду корм. Илька улыбнулся, бросил малым рыбкам хлебные крошки, обнаруженные в карманах, и не подбирая штанин, побрел дальше. Остров вербный невелик. Со середины протоки виден тот и другой конец его. Растительность на острове мелкая, но до того густая, что литовки не протащишь. Космы ольховника и верб возвышаются над островом, а внизу стелются, выискивая себе щели. Отвоевывают маленькие пятачки земли Всевозможные кустарники. Здесь и красноватые лозы у скалиста, И настырные колючки всюду приспосабливающегося малинника, И переплетение волчьих ягод, И коричневые побеги черемушника. Но гуще всего разросся здесь Тальник со сладкими на вкус молодыми вершинками и смородинник. Лишь местами сквозь пучки духовитого смородинника Сумели пробиться пырей, метлига, крапива и запашистый лобазник. Ягод на острове хоть лопатой греби, но только смородина и черемуха. Малинник здесь бесплоден, ему не хватает солнца. Зато смородинник весь в черных, будто чугунных каплях. Илька мимоходом срывал смородину с кустов и сыпал в рот. Сладко! Хлебца бы еще кусочек, и с хлебом ягоду-то. Но хлеба нет, и где его взять?» А есть хочется. Надо картошки накопать. Картошка — тот же хлеб. Конечно, не совсем хлеб, но все же сытная штука. В голодный тридцать третий год на одной картошке жил с бабушкой и дедушкой. Ничего. Тошнит, правда, иной раз, но ничего». Ранней весной, как только вытаили из-под снега склоны увалов, Илька выкапывал маслянистые луковицы саранок. Когда трава зазеленела, ели крапиву, дикую редьку и пучки, их еще купырями или пиканами называют. Бабушка где-то брала кусочки овсяного хлеба или стрепала лепешки из рассыпчатого неободранного проса. Вкусно было. Некоторые ребятишки умерли в тот год, а Илька выжил. Да и как не выжить? Бабушка не даст умереть. Она, бабушка, сама не съест, Ильке отдаст. И зачем только отец вернулся? Да и мачехи не было бы, и жил бы Илька с бабушкой и дедушкой, и ни в какую шипичиху не уехал. К чему ехать в такую даль, где даже школы нет? Живы ли хоть бабушка с дедушкой? Должно быть, живы. Нельзя им умирать. Без них Ильке совсем Худо будет. Их вот нет здесь, а Илька знает, Что они все равно есть на свете, Что они думают о нем, И от того уже не так ему одиноко. Ломится мальчишка сквозь густые заросли, Трещит, будто медведь, И черные ягоды сыплются к его ногам. Не хочется больше ягод. Во рту кисло, челюсти сводит. Вспоминается Ильке школа, первый класс. Бабушка сшила Ильке сумку из своего старого передника. Нарядная получилась сумка, бордовая, с цветочками и двумя тряпичными ручками. В сумке карандаши, книжка букварь, да еще пол калача, Да еще два яичка. В школе Илька первонаперво смолотил калачи яйца, Чтобы не думать про них. Потом взялся играть с ребятишками. Ребятишки все до одного знакомые, только нарядные. Илька тоже был нарядный. Бабушка собственноручно сшила ему штаны из юбки покойной матери. А рубаха вышла все из того же широкущего, неиссякаемого бабушкиного передника. Ух и форсил же страсть играть лес в самую, что ни наесть кашу. А потом был звонок, и ребят повели в класс. Смешно называется «класс», но это вовсе не «класс», Это горница кулаков платоновских, которых куда-то выселили. Дом их назвали школой. Дом был, как и прежде, только пустой и того скучный. В нем даже обои на стенах оставались те же, что были здесь прежде. И на обоях светлели пятна от икон и рамок с фотокарточками. Над тем местом, где стояла кровать, два длинных гвоздя. На этих гвоздях висело ружье. Из того ружья старик Платоновский в упор застрелил Солодарева Леонида Германовича. Солодарев Леонид Германович был сыльным в увалах. Потом Кулаков зорил, зато и пострадал. После того, как отзвенел медный звонок, снятый с рысака кулаков платоновских, в класс пришел сын Солодарева, Федор Леонидович. В другой класс, где раньше была передняя, пришла мать Федора Леонидовича. Всю зиму вдвоем они и учили детей. Хорошо учили. И буквы писать, и считать, и по букварю читать, и в поход водили, хорошо было в школе. Однажды болели у Ильки ноги, и несколько дней он не ходил в школу. Так учитель сам навестил Ильку и подарил ему красный карандаш, только изредка писала Милька и нажимал не сильно. Но уже здесь, в Шипичихе, мачеха отдала карандаш баловню Митьке, и тот куда-то его зашвырнул. Эх, люди, ничего им не жалко и никакого понятия нет. Идет Илька по острову, как будто без всякой цели. Так от нечего делать бродит и бродит человек, Вспоминает прошлое житье и печалится о нем. Мимохода Милька хватает крупные ягоды, сыплет их в карман. Зачем? Да так, между прочим. А ноги сами ведут его на верхний конец острова. Там, если перебрести протоку и подняться на берег, поселок видать и барак видать. В бараке уже Митька проснулся и зовет его и я, и я. Мачеха небось стряпает, носом и головой подергивает. В комнате печеным пахнет и щиплет в носу от сваренной в мундирах картошки. Картошка она тоже ничего, если разваристая до да солью. Да если еще ржаного хлеба ломоть? Хрустят кусты, шуршит влажная трава, идет илька мокрый по пояс и делает вид, будто не знает, куда идет. Он даже насвистывает громко, бодро, как вольный, не никакими заботами человек. И когда выходит на приверху острова, удивляется. Скажи ты, куда меня вынесла? А раз уж вынесла и поселок видно, как-то неловко не заглянуть в него. Низами, прячась за густыми зарослями крапивы, репейника и белины, стеной ставшими возле жердей, Илька крадется к бараку. Вот огород, который ему нужен. Упал мальчишка в борозду, лежит, Голову от земли чуть приподнял, Прислушался, огляделся. Рядом огурец с гряды Вывалился собачьим языком, Ярко-желтый, перезрелый. Мачеха не снимает огурцы на засолку, Некогда, с соседями грызется. Илька смотрит в окно. Оно распахнуто настежь. Видно, как пыль столбится в комнате, а больше ничего не видно. На окне герань и бабьи сплетни. Это цветок так называется. Он вьется и переплетается клейкими листьями, цепляясь за все, что подвернется. Загородили эти бабьи сплетни все, а тыльки. Он ползет вперед. Возле заваленки барака, в гнилом щепье, растет мелкий конопляник и кустится лебеда. Между двумя окнами, хряповых и верстаковых, заросли особенно густы. Илька залез в конопляник, Вспугнул оттуда мухоловку и шмеля. Навалившись на соседний подоконник, Сидела Пашка Хряпова. Подперла голову руками И тоненьким голоском выводила. — Милый Колечка, я Белемина И хочу тебе это сказать. Из-за великого пристрастия к сладкому Пашку облепила золотуха. Волосы обстригли ножницами, обходя болячки, И оттого голова Пашки похожа На плохо оперившуюся голову утенка. Широкий нос делал ее еще более схожей с утенком. Илька улыбнулся и пополз к своему окну. Прислушался доносится громкий ропот шлепает вода мачиха белье стирает значит полоскать скоро пойдет толково митька ноет ма ма ма паскуда мачиха не накормила небось парня но вот слышится раздраженное жри и на время все Затихает. И, наконец-то, ну, бай, бай, мой холёсенький, я скоро. Митька закатывается, не желает, чтобы мать его покидала, он не переносит одиночество. Вот окаянный человек, из-за него мачеха может долго не пойти полоскать. Однако слышно, как Настя звонко шлепает митьку. Он закатывается пуще прежнего, мачеха кричит «Чтоб ты пропал!» и хлопает дверью. Настя спускается к реке с тазом, доверху наполненным бельем, Голова ее перевязана старым белым платком. На платке темное пятно засохшей крови. Настя пошмыгивает носом, и Влад тому шмыганью часто моргает глазами. Натруженные еще с детства руки ее тоже суетятся. Вот так она все время подергивается, как деревянный человечек на ниточках, какого однажды привозил Ильке дедушка из города. Мачеха приостанавливается сердцем хлопает себя рукой по бедру и, обернувшись, кричит в окно «Я тебе пару! Я тебе пору. Митька отвечает ей прибавкой в голосе. Илька запал в конопле, не дышит. Мелькая растоптанными широкими пятками, мачеха исчезает за изгородью. Следом за ней, вывалив от жары язык, тащится соседская собака-лампосейка. И это Ильке на руку. Никто шум не поднимет. Не обращая ни на что внимания, Пашка продолжает песню про Колечку. Кряк! Илька ждет, но Пашка ничего не слышит. Илька... Кинул комок земли на подоконник. Пашка осеклась. С изумлением огляделась. — Ты чего свыряешься? Передние зубы у Пашки выпали, и она вместо ша произносит «С». Выдумщица девчонка взяла где-то пятак с дыркой, надраила камнем и прицепила вместо брошки. На руку выше запястья привязала ленточку, Нарисовала на ней кружок химическим карандашом, часы. «Пашка!» — зашептал Илька. «Мне домой надо, так ты погляди за мачехой!» «Ну!» — согласилась Пашка. «Я буду громче петь, когда она пойдет, А ты зачем ее убил?» «Не твое дело!» Убил, стало быть, так надо. Я ее до смерти хотел зашибить. И еще зашибу. Думаешь что? Глаза у Пашки округлились. Она испуганно отодвинулась от окна и с придыхом произнесла, схватившись за брошку. За Зашибу. На совсем. На совсем. «Ой, вот тебе и ой! Сторожи давай и не вздумай сказать, что я здесь был, а то у меня запросто». Что «запросто» Илька не разъяснил, но по его виду Пашка заключила, что слово это ничего доброго не предвещает. Она покорно запела все тем же тоненьким И страдавшимся голоском. Илька раздвинул горшки с цветами И шмыгнул с на окно С окна на сундук. Митька смолки вытянул шею, А когда опознал брата, С ликованием закричал, протягивая руки, «И я!» Но Илька настроился в беседе с Пашкой воинственно и не склонен был предаваться нежным родственным чувствам. Он мимоходом поднес кулак к сопливому носу Митьки и поинтересовался. Нюхал? Митька и тому рад. Ухватился за кулак, потянул его рот. Илька даже растерялся. А когда опомнился, выдернул руку, вытер ее штаны, не цапай, больно зацапал, отводился я с тобой, хватит, я теперь... Кто он теперь, Илька сразу определить не мог, но во всяком случае он уже не тот закабаленный человек, который водись да водись... И поиграть некогда. Не друг любезный, шалишь, Пусть теперь сама мачеха Ночью попрыгает. Да, а у Ильки дела. Он с торопливостью вора Шарил в ларе, в сундуке, в кладовке. Мешок на гвоздике В нем две булки хлеба, соль в узелке и тут же ножик, сахар в мешочке. Ровно кто приготовил все это? Что еще? Да, удочки. Илька выдвинул столешницу, крючки, нитки здесь. Теперь обуться бы ему во что? Надеть разве мачехины сапоги? Не стоит. Ну, и я. Сапоги одни. Надо мачехе по ягоды ходить, в огород, на речку, туда-сюда, не стоит. Ага, пальтишко тоже следует в мешок затолкать. Что еще? Надо что-то. Очень необходимо надо, но не может мальчишка вспомнить. Да и некогда прохлаждаться, уходить пора. — Ну что, сопленосый, поглядываешь? — повернулся Илька к Митьке, который с открытым ртом наблюдал за братом. Тот, словно бы разумея все, что творится в Илькиной душе, робко сказал «и я» и не протянул к нему руки, а лишь скорбно сморщил носишко, и глаза его наполнились слезами. У Ильки разом потяжелело на сердце. Вспомнил он, что вот надо уходить из избы, одному ночевать в шалаше, а одному-то жутко. Царапнула в горле Ильки. «Живите! Да, вам хорошо!» и замолчал, прислушиваясь. «Ты убей ее!» Ильф плеют отдай, только сделай ты все по скалей. Напевала Пашка наивную и страшную песню, как на кладбище Митрофановском про злую мачеху. Видимо, старалась угодить Ильке. Он потер кулаком лоб, чтобы вспомнить, но ему показалось, что Пашка запела громче. Мальчишка сунул руки в карман штанов, вынул горсть давленной смородины и высыпал ее в маленькие на ладошки. Тот не запихал ягоды в рот, только пялил бесхитростные глаза. Илька шмыгнул носом, шаркнул рукавом по глазам, губы его дрогнули. «Вот!» Ухожу я, Митька. Вам хорошо. И неожиданно поцеловал Митьку в пухлую щечку, вымазанную соплишками, а может, и киселем. И когда Илька выпрыгнул в окно, побежал по огороду, спустился к реке, исчез за поселком, ему все еще слышался голос Митьки. «И-я! И-я!» На губах Илька ощущал солоноватый и чуть кислый запах теплой Митькиной щеки.